Понимаете ли, Сергей, государственные структуры во все времена были в большей или меньшей мере связаны с миром теневым, не подпадающим под яркие лучи идеалистического представления о законности. Что есть закон? Верно. Комплекс ограничений, наложенных власть продержащими на своих подданных, дабы те не покушались на определенные ценности, саму власть, религию и мораль. Однако множество людей существует вне этих категорий. Вы верите в Бога? Допускаю его существование. А я вообще не верю. Таким образом, меня во времена Средневековья сожгли бы как закренелого агностика. А вас попытались бы убедить. Я ведь живу вне категории XIV века и отвергаю главную средневековую ценность – религию. Вы можете с религией хоть как-то коррелировать то есть признавать введение ограничения. Я прав? В данном контексте правы. Друг мой, контекст всегда один и тот же. Вечная дилемма. Слепое подчинение власти или возможность спорить и дискутировать с нею. Любая государственная, религиозная или морально-этическая структура может пойти на дискуссию только в случае, если оппонент обладает реальной силой. Иначе тебя просто уничтожат. Никакое государство не может потерпеть существование абсолютно независимой от себя организации. Ради выживания оно обязано контролировать всех и вся. Этим грешили и абсолютные монархии с диктатурами, и абсолютные демократии, рассчитывавшие исключительно на частную инициативу граждан. Единственное, чего они не могли допустить – личные инициативы в области безопасности государства. Вы ведь не откажетесь от собственных Т-лимфоцитов и своего иммунитета в пользу сомнительных разработок фармакологов. Так вот, когда стало ясно, что бороться с некоторыми внегосударственными силами или очень дорого, или просто невозможно, правительства пошли на сотрудничество с ними. Другого выхода не было. Древний Рим терпел насквозь коррумпированную мафию претарианцев, назначавших своих карманных императоров, Средневековые королевства вынуждены были мириться с диктатом католицизма, тоже являвшегося своего рода мафией, протекции родственники на ответственных постах, огромные деньги и собственность, обращавшиеся в этом механизме. Понимаете? Внегосударственные структуры существовали всегда и будут существовать в будущем. Они удовлетворяют потребности человека, осуждаемые обществом и властью а человеческое стремление освободиться от запретов неистребимо. Наркотики? Да, пожалуйста. Мы готовы тебе их продать. Но ты знаешь, на что идешь и чем рискуешь. За мир сладких грез надо платить, и нет смысла винить в последствиях собственного выбора человека, у которого купил волшебный порошок. Хотите аналогию? Пожалуйста. Альбегойская ересь XII века. Тоже была наркотиком только не химическим, а духовным. Люди бежали во вселенную мечтаний, сами решая свою судьбу. И заканчивали жизнь на беспощадных католических кострах. Причем те, кто разжигал костры, были абсолютно правы и действовали в полном соответствии с логикой. Если рухнет установленный порядок и все превратятся в неистовых последователей альбигойского хаоса, что будет дальше? Так же и галлюциногенами. За всю историю человечества, ни в единой стране мира, наркомания не превысила определенного предела. Срабатывали как внутренние защитные силы общества, так и внешние иммунные вливания. Власть и охраняющая власть государственные ведомства, исполнявшие роль обязательных прививок против опасного заболевания. Организм человеческой цивилизации крайне напоминает тело человека. Физиология одинакова. Хотите сказать, что это не вы убивали людей, а они сами делали выбор? Да, они сами. Я лишь доставлял то, что они жаждали получить. Тут вы меня не переубедите. Я не собираюсь. Благодарю. Я, собственно, завел разговор о физиологии общества потому, что нынешняя ситуация невероятно напоминает состояние человека, близкого к клинической смерти. Организм. Мобилизует все доступные ресурсы. Кровь поступает только к мозгу и сердцу, поскольку гибель этих органов означает неизбежную смерть. Отлично понимаю адмирала в его стремлении прежде всего спасти мозг и сердце общества. Несметные орды менеджеров, юристов, дизайнеров и прочие шушеры становятся не нужны. Но скажите, кто станет после эвакуации покупать новую косметику или заключать сделки в области недвижимости? Цель одна – выживание. А чтобы возродить цивилизацию, потребуются умные головы и рабочие руки. Ни один адвокат не сможет придумать, как накормить тысячи голодных ртов и обеспечить им крышу над головой, равно как визажист-парикмахер не сумеет построить новый дом или завод. Биберев абсолютно прав. В списках, прежде всего, должна оказаться интеллектуальная элита, профессиональные рабочие, способны подковать блоху, и военные, которые будут поддерживать порядок. Заметьте, я сказал интеллектуальная элита, а не интеллигентская. В изменившемся мире еще долго не понадобятся либеральные журналисты, художники модных направлений и исполнители песенок про любовь. Строжайшая сегрегация, отбор по признаку общественной полезности. Прочее мы со временем наверстаем и возродим. «Жёстко!» – я кивнул, понимая, что удав излагает дельные мысли. «Но как объяснить это всем остальным?» «Тем, кто окажется за бортом. Жизненный инстинкт силён у всех. Жить хочется не только мозгу и сердцу, но и распоследнему волоску на заднице. Нет?» «Соображайте, это серьёзная проблема, всю глубину которой в правительстве империи пока не осознали. Надеюсь, понимание придёт как можно быстрее». Иначе произойдет такое, что и в самом жутком сне не привидится. Представляете, каков может быть масштаб коррупции при составлении эвакуационных списков? И это еще полбеды. Когда всем и каждому окончательно станет ясно, что последний корабль улетает через неделю, а ты на него не попал, случится самое страшное. Начнется резня. Совершенно бессмысленная но беспощадное до невероятия. Людей не убедишь, что гибель неизбежна. Выход один. Военное положение. Строжайшая диктатура. Бунты пресекать в корне. Зачинщиков беспощадно уничтожать без суда. Причем империя окажется не единственной страной, в которой начнется хаос и произойдет взрыв религиозного фанатизма. Полагаю, в тех же Соединенных Штатах масштабы беспорядков будут куда внушительнее хотя бы по расовым причинам. Сколько эвакуировать белых, сколько негров, сколько латиносов и прочих в процентном соотношении. Американцы отнюдь не дебилы. Начинать вывозить умственно отсталых, инвалидов, преступников или смертельно больных тоже не станут. Но традиция расового противостояния сохранилась с 20 века. И жить ее они не могут. А если взять халифат? Это же Восток. Азиатский бунт, он настолько неукротимый и страшный что даже таким известным экспертам по бунтам, как русские, ничего подобного не снилось. В Азии вообще отношение к человеческой жизни проще, чем в Европах. Без придыханий. Ничего не скажу. Нас ждет отличная перспектива. Просто отличная. Волосы на голове дыбом встают. Тут в себе польстил. Волос у него практически не было. Только седой венчик на загривке. Владелец Кидуни был лыс, низкоросл и обладал солидным пузом специалиста в области чревоугодия. это почтенный отец семейства, предпочитающий проводить вечера, наблюдая за футбольными матчами с бутылочкой пива в руке. Черты лица невыразительные и мелкие, голос низкий и хриплый, прокуренный. Удав не выпускает изо рта дешевые папиросы, объяснив это пристрастие оставшейся навсегда привычкой молодости. Он совершенно не производит впечатления одного из богатейших людей Земли, заслужившего полтора десятка смертных приговоров во многих странах мира и до сих пор обладающего огромным влиянием. Кстати, он так и не представился. Настоящее имя Удава не прозвучало в течение всего разговора. Удав очень умён этого не отнимешь. Скажу больше, он гениален. Удав способен выстроить четкую картину, Из самой замысловатой мозаики он просчитывает действия на десятки ходов вперед. Способности организатора феноменальные. А ведь начинал с торговли мелкими партиями оружия в Индокитае 40 лет назад. Невольно появляется чувство гордости за свою страну. мафиози такого уровня не порождали ни сицилийцы, ни якудзо или триады. Он всего добился сам. Биберев не зря предупреждал. Это исключительно опасный субъект. Людей подобного сорта всегда можно отличить по взгляду. У Миши Савельева из нашего ОВБ и у Дава взгляд почти одинаковый. Я всегда полагал, что моя нервная система вполне устойчива. Но в глаза толстячку во фланелевой рубашке я предпочитаю не смотреть. Страшно. Не знаешь, что там можно увидеть?» «И где же послание господина Адмирала?» Наконец поинтересовался Удав. «Давайте посмотрим вместе!» «Не думаю, что его высокопревосходительство вознамерился раскрыть передо мной тайны вселенской глубины и аристотелевского масштаба. К тому же вы доверенное лицо, Биверева!» Я вынул из внутреннего кармана комбинезона коробочку с микрочипом, передал Удаву, и носитель информации сразу отправился в разъем, вмонтированного в столик компьютера. «Странно?» – развел руками удав «Ни единого файла, за исключением вашей фотографии двухлетней давности на фоне Юлия Цезаря. Следует понимать так, посланием являетесь вы сами, капитан. Очередная шуточка Биберева с обязательным оттенком черного юмора. Ну хорошо. Чем я могу выручить вас и Николая Андреевича? Не стесняйтесь, ситуация чрезвычайная, а потому никаких церемоний быть не может. При всех имеющихся недостатках я остаюсь подданным империи и готов помочь ей в тяжелые времена. Без условий? Спросил я, чтобы оттянуть время и подумать. Задал задачку, адмирал. Ничего себе. Условие одно. Моя полная легализация. После... После эвакуации, конечно. Когда все устаканится. Биберев говорил, что мне... Нам понадобится корабль класса «Цезарь», — сказал я. Кстати, забыл поблагодарить за помощь. Тогда на Сциле и Пожалуйста, всегда рад. Вы даже не обижайтесь за то, что я вас использовал в своих целях. Это приятно. С сожалению он должен сказать что животное доставленное вами из гиона погибло недосмотр персонала чтобы им в аду гореть бестолочен но работы с тканями зверя проводятся есть положительные результаты вот хоть на ровина посмотрите не понял я подался вперед «Андроид создан на основе кремний органических соединений совершенно верно Никогда не следует недооценивать возможности коммерческой инициативы. Заметьте, что именно я, обычное частное лицо, создал новый тип биороботов и самые совершенные космические корабли. Только при этом позаимствовали новейшие технологии из секретных лабораторий империи и других держав. Осуждаете? Кроме того, давайте называть вещи своими именами. Не позаимствовал а украл. Это первое. Воровать из Калуги 9 самое увлекательное занятие в жизни. После преферанса, конечно. Второе. У меня достаточно денег для того, чтобы нанять лучших специалистов, которые могут усовершенствовать и дополнить еще сырые разработки. Без ложной скромности скажу, что мой личный технический центр на Кедонии в некоторых областях исследований опередил государственные структуры на несколько лет. Я больше плачу сотрудникам и ненавижу бюрократию. Долгие согласования между научными центрами и промышленностью империи здесь заменяются моим личным распоряжением. Я сам решаю, что может быть перспективно, а какие исследования ведут в тупик. Наука – это хобби, которое я могу себе позволить, уйдя на пенсию. Вызывает уважение, искренне сказал я. Значит, вы одолжите нам, Цезаря? Почему же одолжу? Подарю. И не одного, а сразу трех. За два года я построил новые корабли этого класса. Самого Цезаря, уж простите, оставлю в личном распоряжении. Привык к нему. Если придется спешно уносить ноги из солнечной системы, Цезарь будет единственной гарантией спасения. А вот Франц Иосиф, Карл Великий и Бонапарт полностью в вашем распоряжении. Хотите посмотреть? Давайте. У меня дух перехватило. Ай дауда.